Глава пятнадцатая. Я вернусь к четырем, сказала я Прити. Самое позднее в пять, ну или сайлы вернется в пять тридцать. Няня никак на это не отреагировала, она опять была занята своими очками, и я кликнула ее громче. Прити, Та встрепенулась. Простите, тебе нельзя так игнорировать Нову, знаешь ли. «Да я бы никогда!» И это действительно было так. Она бы никогда не проигнорировала Нову. Мы с Айласом иногда следили за ней через настенный экран. С новой Притти вела себя превосходно. Она часами носила ее на руках и напевала малышке на ушках глупые песенки. «Простите», — повторила Притти. «Просто...» Она воздела палец, мол, секундочку... Затем поднесла его к дужке очков. «Я спрошу у нее, сказала Прити кому-то, не мне. «Так что прекратите спорить, ладно?» «Простите», — опять сказала она. «Теперь уже мне». «Полагаю, она...» «Это я?» — уточнила я. «Да, она, это вы». Притти потянула себя за нижнюю губу. Моему взгляду открылись внутренняя слизистая сторона ее рта и полумесяц десны. Затем отпустила, и губа вернулась на место. «Мы тут с друзьями, в общем, мы хотели спросить...» Я мысленно приготовилась к проявлению любопытства, граничащего с грубостью. К одному из вопросов типа «Каково это, когда вас убивают?» Анжела, какая она?» Анжела, Анжела, с придыханием повторила Притти. «Вы с друзьями фанатеете по раннему вечеру, да?» Меня охватили смешанные чувства, когда я представила, как Прити и ее друзья-подростки уклоняются от ножа Эдварда Ранни. Но, с другой стороны, эта игра вряд ли сильно отличалась от прочих, уже знакомых ребятам игр в виртуальной реальности». а может, была даже безобиднее многих. Претти брезгливо скривилась. «Эм, нет, мы не играем. Виртуальные игры — это... ну, вы знаете». «Не знаю». «Игры обедняют выбор». «Игры... что, прости?» «Нет, нет, это вы меня простите», — Притти приложила руку к щеке. Сначала внутренней стороной, потом тыльной, словно проверяя температуру кожи. «Я готовлюсь к экзаменам, понимаете? С утра до ночи, одни дни эссе и риторика. Иногда словечки с учебы сами всплывают в речи». Она нажала на дужку очков и сказала друзьям «Я тут». И замолкла, читая ответ. Я видела отражение крошечного шрифта на ее зрачках. Подобное всегда напоминало мне бенгальские огни, когда пишешь ими свое имя в темноте. «Обедняют», — сказала Притти. «Добавьте в мой список, ладно?» Она отпустила душку и вновь посмотрела на меня. «Мы ведем счет. Кто вбросит больше всего слов с экзамена в обычный разговор, тот следующим покупает на всех пиццу, потому что, знаете ли, никто не хочет быть последним ботаном». Миленько. отозвалась я. Притти пожала одним плечом, будто моя скучная взрослая реакция не заслужила полноценного пожатия обоими. В общем-то, так оно и было. Она снова дотронулась до душки и сказала. «Кэт передает привет». «Мне?» «Да, вам». «Передай привет, Кэт». «Тебе привет». Взгляд у Прити стал рассеянным. «Жанель тоже передает привет». «Если вы с девчонками не играете в ранний вечер, то откуда тогда знаете Анджелу?» Притти тут же просияла. Такой широкой улыбки на ее лице я еще не видела. «Все знают Анджелу. Она типа ролевая модель. Я знаю, знаю, как это звучит, но я правда так считаю. Она несет перемены. Мы тоже несем перемены для себя». «Что значит «несем перемены для себя»?» «Меняем установки, которые вы нам привили». «Я?» — я прикоснулась к груди. «Не вы конкретно, а все вы. Весь мир». «Ты знаешь, что обычно подразумевают девочки-подростки, говоря о переменах?» «Да. Новый блеск для губ». Я улыбнулась, надеясь, что Притти улыбнется мне в ответ. Она же с очень серьезным видом заметила. Мы ничего не имеем против блеска для губ. Ферн не пришла навстречу группы. Если она и опаздывала, то опаздывала сильно. Встреча уже перевалила за середину, но Ферн так и не было. Яс многословно рассказывала о том, что Золовка уговаривает ее написать откровенный бестселлер о собственном убийстве. «Так она это и назвала», — пожаловалась Яс. «Не мемуары, а откровенный бестселлер. А на следующий день прислала мне список возможных названий для книги». Три дня назад я заявилась к Ферн домой. С тех пор от нее весточек не было. Впрочем, я тоже не выходила с ней на связь. И все же меня что-то тревожило. Наверняка она просто опаздывает. Вечно она опаздывает». Я то и дело поглядывала на дверь, одергивая сама себя. «Все ее варианты — игра слов, связанная с ножами», — продолжала Яс. «Глубочайшая рана или на острие?» «И каждый сопровождается под заголовком «История Язмин Джейкобс». Например, «Колотая рана. История Язмин Джейкобс». «Обалденно», — сказала Лэйси. «Можно мне такую заловку?» «Дарю». Когда в самом начале встречи я заняла место в кругу, Лэйси бросила на меня прохладный, оценивающий взгляд. Я в ответ коротко кивнула, она поджала губы. Мы заключили негласный уговор. «Ни она, ни я, ни словом не обмолвимся в группе о моем визите к Эдварду Ранни. И что ты скажешь, если твоя заловка опять заведет эту шарманку? Спросила Герт. Это точно заведет, сказала Яс. Просто гарантирую. Значит, когда она ее заведет, ты. Ну, я скажу ей, что напишу эту книгу, то есть, откровенный бестселлер. Герт выгнула брови. А если книга так и не появится на свет? «Кто-нибудь общался с Ферн?» — вдруг брякнула я. Все повернулись ко мне. Я перебила чужой рассказ. «Лу», — сказала Герт, — «если хочешь чем-то поделиться с группой, просто подними руку». Я подняла руку и сразу же повторила. «Кто-нибудь общался с Ферн?» Я обвела взглядом присутствующих. Все лишь пожали плечами или помотали головой. Я снова посмотрела на Герд. Она предупреждала, что сегодня не придет. «Есть какая-то причина, по которой тебя беспокоит отсутствие Ферн. Просто мы виделись пару дней назад, и я осеклась». «Я вчера ее видела», — сказала Анжела. «Что?» Я чуть не сорвалась на крик. «Где?» Анжела перекинула длинные волосы назад, Сначала через одно плечо, потом через другое. Она стала носить те же вещи, что и ее персонаж в игре. Не белый топ и брюки Карга, а всякие вариации на ту же тему. Сегодня на ней был обтягивающий белый свитер и брюки с накладными карманами. Выглядело это слегка нарочито, но в то же время впечатляло. В начале сегодняшней встречи она сообщила, что велела бывшему прекратить слежку. Когда он проигнорировал ее просьбу, она развернулась и двинулась прямо на него. Ошарашенный он попятился, а она пошла за ним и преследовала его два-три квартала, пока он не сбежал от нее. Я сделала мысленную пометку позже рассказать об этом Ферн. Ей бы понравилась эта история. и даже то, что героиней ее была Анджела. «Я видела ее в парке», — сказала Анжела, имея в виду Ферн. «В каком парке?» Анжела вытянула прядь светлых волос, зацепившуюся за серьгу кольцо. «Ну, знаешь, в том парке?» «В нашем парке». Все посмотрели на меня, а я не знала, куда деваться. «В нашем парке». В парке, где нас не убили. Вот что она имела в виду. Что там понадобилось Ферн? Я задалась еще одним вопросом. Что там понадобилось Ферн, велевший мне прекратить задаваться вопросами о собственной гибели? Что она там делала? Анжела пожала плечами. Стояла на месте. Ферн просто стояла. «В парке. Посреди ночи», — со скепсисом в голосе произнесла Лейси. «Погоди, ты имеешь в виду игру?» — уточнила Яс и все опять перевернулась с ног на голову. «Ты видела Ферн в парке в раннем вечере?» «Да, в том парке», — сказала Анжела так, словно это было очевидно. «На этой неделе я видела ее там каждый вечер». «Каждый вечер, начиная с какого дня?» — спросила я. «Начиная субботы». «Субботы? С того дня, когда мы побывали у Эдварда ранее?» «Ты с ней разговаривала?» «Разговаривала? Нет. Из-за людей мне там даже не остановиться». Под людьми она подразумевала фанатов. Те сотни игроков, которые встречались в раннем вечере в определенное время в определенном месте и окружали Анджелу, пока она была в игре. Десятки Анджелы выстраивалось многослойным живым щитом, чтобы те, кто играет за Эдварда ранние, не смогли подобраться к реальной Анджеле. Судя по всему, убить в игре истинную Анджелу считалось огромным достижением. Хм, промычала Лейси. Как ты вообще поняла, что это ферн? Разве она не выглядела? Лейси показала на Анджелу. Так же, как и ты. Да, но это точно была она. Если кликнуть на игрока, всплывает меню с его данными, объяснила яс. Я вспомнила, что Ферн была в перчатке для виртуальной реальности, когда открыла мне дверь. Тогда она объяснила это тем, что общалась с учебной группой, что не успела прочесть задание. Но она ведь и раньше мне врала. «Леди», — сказала Герт, — «не могу не спросить, справедливо ли обсуждать Ферн в ее отсутствии». Она выглядела так, будто ждала кого-то. договорила Анжела, не обратив внимания на замечание Герд. «Ждала, когда Ранни придет и убьет ее», ехидно поинтересовалась Лейси. «Не обязательно. Это же виртуальное пространство», объяснила Анжела и дернула себя запрять с такой силой, что чуть не выдернула ту из скальпа. «Люди там просто так встречаются». И она была в парке?» «Спросила я. Как я уже сказала? На тропе». Все снова взглянули на меня и сразу же потупились. Задавать вопрос, на какой именно тропе, не имело смысла. Равно, как и Анжеле, отвечать. «Каждый вечер с тех пор, как Эдвард ранне признался нам, что не убивал меня, Ферн заходила в игру и ждала на тропе в том месте, где меня лишили жизни». Ферн не отвечала на мои сообщения, поэтому после собрания я отправилась прямиком к ней домой, где из-за волнения моментально заблудилась в одинаковых коридорах. В конце концов я отыскала ее дверь. Или мне так показалось, потому что открыла вовсе не Ферн, а какая-то незнакомая женщина. На ней была пижама с вышитыми облачками, волосы скручены в два пучка. «Да», — бросила она. «Ой, простите», — сказала я. «Простить за что? Что разбудило вас?» «Я не спала», — она вздёрнула нос. «Время-то уже обеденное». «Точно, я просто подумала...» Я покосилась на ее пижаму. «У меня выходной. Мне нравится удобная одежда». «Я ошиблась дверью», — призналась я. «Да, тут не здание, а лабиринт», — согласилась незнакомка. «Может, вы встречали тут соседку, симпатичную девушку с длинными темными волосами?» Женщина свела брови и сказала. «Я только что сюда въехала». Я натянуто улыбнулась. «Еще раз простите за беспокойство». «Да, вы меня побеспокоили, но ничего страшного». Удачи в поиске вашей, кем бы она вам не приходилась. Женщина начала была закрывать дверь, но тут в щелку прошмыгнула рыжий кот. Черт, можете его поймать? Я уже держала кота в руках, схватила его рефлекторно. Ложка, удивилась я. Это ее кот, сообщила я женщине. Он принадлежит той, кого я ищу, моей подруге. «Незнакомка забрала у меня извивающегося кота». «Тогда вы не ошиблись дверью. Кот достался мне вместе с квартирой». «Не понимаю». «Я субарендатор. Хозяйка кота — та, что сдала мне это жильё. Она выехала отсюда в спешке. Менеджер здания спросил, не против ли я присмотреть за животным. И я не против». «Присмотреть». «Вообще не против». Женщина открыла дверь пошире, чтобы я смогла заглянуть внутрь. «Это квартира вашей подруги?» Кровать Ферн так и стояла посреди комнаты, но теперь аккуратно заправленная. Все ее барахло ютилось вдоль стен, чтобы новой съемщицы было где разместить собственные недораспакованные коробки. Я кивнула. «Видимо, она не предупредила вас о переезде, да?» Как я уже сказала, она спешила, оставила все свое говно и кота в придачу. Ну, кота все хорошо. Незнакомка ласково боднула его в голову. Как там вы его назвали? Ложка. Как столовый прибор? Так его зовут. Странно. Да, это такой прикол для посвященных. Нет. «Странно, потому что она оставила инструкции по кормлению и прочему уходу». Женщина пожала плечами и написала, что кота зовут Лу. По пути домой я отправила Ферне еще несколько сообщений. «Я была у тебя дома. Там теперь другой жилец. Где ты пропадаешь? У тебя все нормально?» Ферн не ответила ни на одну. У меня возникло чувство, что я бросаю камешки в озеро, и вода поглощает их без всякой ряби. Почему Ферн переехала? Почему сказала, что кота зовут как меня? Мне хотелось обсудить это с кем-нибудь, но подходящего человека рядом не нашлось. Можно было бы поговорить с Лейси. Вот только она считала, что убил меня Сайлас. Можно было бы поговорить с Сайласом. Вот только я ему соврала. Можно было бы поговорить с Ферн, вот только та куда-то пропала. И я не могла отделаться от мысли, что случилось это из-за меня. Автотакси ехало, разрезая толщу дневного света. Лицо попадало то в тень, то под солнечные лучи. Слякоть окончательно сменилась грязью. Зима перевернулась раздутым брюхом вверх, и в воздухе стоял глинистый дух — Смесь запахов разложений и свежих ростков. Наступила весна. Вслед за ней подходило лето. На деревьях уже виднелись крохотные узлы, тугие зеленые почки, черепа которых вот-вот повзрываются и превратятся в буйный цвет. Меня вдруг охватило умиротворение. Безмолвная, незыблемая, залитая солнцем уверенность, что всё будет хорошо. Другой меня, может, больше и нет. Но я все-таки здесь. Вот она я. Но в этот момент автотакси свернуло на мою улицу, и возле собственного дома я увидела фургон скорой помощи и две полицейские машины. Сайлос на газоне говорил с полицейским. Он стоял ко мне спиной, и я не видела его лица, не видела, держит ли он на руках ребенка. Я вообще не видела ребенка. Я приказала автотакси остановиться, хотя идти оставалось ещё полквартала. Мне было все равно. Я выбралась из машины и побежала к дому. И в ступнях, в легких, в ушах, в каждой частичке меня пульсировало только ново, ново, ново. Побег У одной моей подруги любовник обожал во всех подробностях пересказывать сны, которые видел ночью. Он рассказывал ей о каждом коридоре, что замыкался в самом себе, о каждом брусочке мыла, которое не мылилось, о каждой кошке с лицом его матери. Едва проснувшись, приподнимался на локти и начинал вещать. «Такое вот доброе утро!» Подруга, наверное, могла бы терпеть это и дольше, не снись ему такая прорва снов. Минимум четыре за ночь, иногда бывало и шесть. И каждый из них он пересказывал вечность, до тех пор, пока в кофеварке не заканчивался кофе. Подруга начала по вечерам опаивать любовника в надежде, что он провалится в глубокий сон без сновидений. Но сны так никуда и не девались. и по утрам он пересказывал их, морщись от похмелья. После этого подруга попробовала добавлять порошок от простуды в чай, который он пил перед сном. Его сны стали более смутными, а пересказы — медленными и скучными. Как-то раз, когда он спал, подруга прижала к его лицу подушку буквально на секунду. «На полсекундочки», — сказала она. Но ему лишь приснились облака. Утром он принялся рассказывать ей, какие формы они принимали в небе. В результате, когда все идеи у нее закончились, подруга его бросила. Она поцеловала любовника перед сном, и когда он задремал, на цыпочках вышла из дома. Сменила номер, переехала, нашла другую работу и завела новых друзей. Сделала все, чтобы он не смог ее найти. «Злости на него в ней не было», — сказала подруга. Она не планировала разбивать ему сердце. Она поступила самым лучшим способом, какой сумела придумать. Превратилась в фигуру из его снов. В ту, что исчезла с приходом утра.